Когда первые бледные лучи рассвета, проникшие сквозь жалюзи, обожгли ладонь Вержинии, как прикосновение к раскаленной лампочке, она мечтала об одном – умереть. И все равно она невольно отдернула ладонь и отползла в глубину комнаты. На коже ее зияло более 30 порезов. Вся квартира была залита кровью. Этой ночью она вскрыла себе вены, чтобы напиться, но не успев все высосать или слезнуть, Залила кровью пол, стол и стулья. Большой тканый ковер в гостиной выглядел так, будто на нем разделывали оленя. С каждой новой раной, с каждым глотком своей все более разжиженной крови она испытывала все меньше удовлетворения и насыщения. К рассвету она превратилась в развалину, стонущую отломки и отчаяния. Отчаяние, от сознания того, что неизбежно придется сделать, чтобы жить. Прозрение нарастало постепенно и наконец превратилось в уверенность. Чужая кровь вылечит ее. Ей не хватало духа лишить себя жизни. К тому же это было наверняка невозможно. Раны, нанесенные ножом для фруктов, заживались нечеловеческой скоростью. Какими бы сильными или глубокими ни были порезы, через минуту кровь останавливалась. Через час на этом месте уже был только шрам. Кроме того, Она что-то почувствовала. Дело шло к утру. А Виржиния все сидела на кухне и сосала кровь из раны на сгибе локтя, уже второй в этом месте, когда вдруг она будто заглянула вглубь собственного тела и увидела... Заразу. Но не то чтобы увидела, но внезапно перед глазами ее возникла четкая картина. Как беременные во время УЗИ видят на экране ребенка в своем животе, Только в ее случае это был не ребенок, а большая, извивающаяся змея. Вот что она вынашивала. Она также увидела, что эта зараза жила своей жизнью, ведомая собственной движущей силой, независящей от ее тела. Что зараза останется жива даже после того, как сама Виржиния прекратит существовать. Мать умерла бы от шока, увидев такое на ультразвуке но никто бы даже не заметил ее смерти, потому что змея завладела бы ее телом. Таким образом, самоубийство было бесполезно. Эта дрянь боялась лишь солнечного света. Тусклый луч, упавший на ладонь, причинял больше боли, чем самая глубокая рана. Вержиния долго сидела, съежившись, на полу гостиной. Наблюдая, как свет за окном пробивается сквозь жалюзи, отбрасывая решетку тени на запятнанный кровью ковер. Ей вспомнился внук, Тед, как он приползал на то место на полу, куда падало полуденное солнце, ложился и засыпал в солнечных лучах, посасывая большой палец. Голая мягкая кожа, такая тонкая, стоит лишь... Да что это со мной? Вержиня вскинулась, уставившись в пространство невидящим взглядом, Перед глазами стоял Тед, и она представила, как... «Нет!» Она ударила себя по голове и продолжала колотить, пока картинка не разбилась в дребезги. Теперь она никогда больше не сможет его увидеть. Ей больше никогда не встретится ни с кем из тех, кого она любит. «Я больше никогда не увижу с теми, кого люблю». Биржиния заставила себя выпрямиться и медленно подползла к решетке света на полу. Зараза внутри нее противилась и упиралась, но вержение была сильнее и все еще контролировала свое тело. Свет резал глаза. Квадраты решетки жгли сетчатку, как раскаленная проволока. «Гори! Гори огнем!» Ее правая рука была покрыта шрамами и засохшей кровью. Она протянула ее к свету. Она даже представить себе такого не могла. Субботняя боль была ласковым прикосновением по сравнению с тем, что она испытала сейчас, будто пламя сварочного аппарата обожгло ей руку. Через секунду кожа стала белее мела, через две задымилась, через три на ней выступил волдырь, который затем почернел и шипением лопнул. Через четыре секунды она отдернула руку и со всхлипом отползла в спальню. Запах горелой кожи витал в воздухе. Она даже не смела взглянуть на собственную руку, заползая в постель. Спать. Но постель... Несмотря на опущенные жалюзи, в комнате было слишком светло. Даже натянув на голову одеяло, она чувствовала себя незащищенной. Слух ее улавливал малейшие звуки пробуждающегося дома, и каждый звук представлял потенциальную опасность. Кто-то прошел по комнате у нее над головой, Она вздрогнула, повернув голову в сторону звука, прислушалась. Звук выдвигаемого ящика, позвякивания металла. Кофейные ложки. По мелодичному треньканью она ясно распознала кофейные ложки. Увидела перед собой обшитую изнутри бархатом коробочку с бабушкиными серебряными кофейными ложечками, доставшимися ей от матери, когда та переехала в дом престарелых. Вспомнила, как открыла коробку, посмотрела на них и поняла, что ими никогда никто не пользовался. Вот о чем думала Виржиния, когда она соскользнула с кровати, потянув за собой одеяло, подползла к платиному шкафу, шкафу. и распахнула дверцы. На нижней полке лежало запасное одеяло и пара пледов. Она испытала что-то вроде грусти при мысли об этих ложках. Они пролежали 60 лет в своем футляре и за все это время их ни разу не вытащили, не подержали в руках, не использовали. Звуки вокруг нее усилились. Дом просыпался, но она их больше не слышала. Вытащив одеяла и пледы, она завернулась в них, залезла в гардероб и закрыла дверцы. Внутри стояла полная темнота. Она натянула одеяло на голову и замерла как гусеница в двойном коконе. Никогда. Вытянувшись на своей бархатной подушке по стойке смирно, как на параде в вечном ожидании. Маленькие хрупкие кофейные ложечки из серебра. Она свернулась в клубок, уткнувшись лицом в одеяло. Кому они теперь достанутся? Ее дочери. Да, они достанутся Лене, и она будет кормить с них Теда. И ложкам будет приятно». Тед будет есть с них картофельное пюре. Вот и хорошо. Она лежала, неподвижная, как камень, чувствуя, как тело наполняет спокойствие. Прежде чем она впала в забвение, в голове промелькнула мысль. Почему мне не жарко? Закутанная в одеяло, под несколькими слоями толстой ткани, да она же должна исходить потом. Вопрос сон окружился в большой черной комнате, пока ему навстречу не выплыл поражающий простотой ответ «Потому что я уже несколько минут не дышу». И даже сейчас, осознав это, она не испытывала потребности перевести дух, ни признаков удушья, ни нехватки кислорода. Ей просто это было больше не нужно. Вот и все». Служба начиналась в 11, но уже в 10.15 Томи и Ивон стояли на станции метро в Блокиберге в ожидании поезда. Стафан, певший в церковном хоре, сообщил Ивон тему сегодняшней проповеди. Ивон рассказала об этом Томи, осторожно поинтересовавшись, не хочет ли он к ним присоединиться, и к ее огромному удивлению он согласился. Проповедь была посвящена современной молодежи. Опираясь на текст Ветхого Завета, где говорится об исходе народа Израилева из Египта, священник не без помощи Стапана написал проповедь, посвященную путеводной звезде, о том, на что могла бы равняться современная молодежь, зачем следовать в своих скитаниях по пустыне и так далее и тому подобное. Томи мечтал этот отрывок из Библии и сказал, что пойдет, Так что, когда поезд с грохотом выехал из туннеля на ислан гоня волну горячего воздуха, растрепавшего волосы и вон, она была просто счастлива. Она посмотрела на сына, стоявшего рядом, глубоко запихнув руки в карманы. «Все будет хорошо». Да, то, что он согласился пойти с ней на воскресную службу, было чудом. К тому же, разве не свидетельствовало о том, что Томи наконец, принял Стафана? Они зашли в вагон, И сели друг напротив друга, рядом с каким-то стариком. До прибытия поезда они обсуждали утреннюю новость, услышанную по радио. Поиски ритуального убийцы Вюдарн Скуген. И вон наклонилась к Томи: «Как думаешь, поймают его?» Томи пожал плечами. «Наверное. Правда, лес большой, так что...» «Это надо Стафана спросить». «Мне как-то не по себе. Представь, он сюда доберется». Да что ему здесь делать? Хотя кто его знает, в лесу ему тоже делать особо нечего. С тем же успехом может и здесь оказаться. Ужас! Старик потянулся, передернул плечами, будто что-то стряхивая, и встрял в разговор. Может это и не человек вовсе. Томи посмотрел на старика, и вон хмыкнула и улыбнулась, и тот расценил это как приглашение к беседе. Я хочу сказать, Сначала все эти ужасные убийства, а потом в таком-то состоянии, после такого падения. Нет, я вам вот что скажу. Это не человек. И я искренне надеюсь, что полиция пристрелит его на месте. Томми кивнул, делая вид, что соглашается. Или повесит на первом суку. Столик совсем разошелся. Именно. Я давно об этом твержу. Да его надо было усыпить еще в больнице, как бешеную собаку. Тогда нам бы не пришлось сейчас дрожать и, затаив дыхание, следить за этой безумной гонкой, устроенной на деньги налогоплательщиков. Вертолет. Да я, между прочим, только что мимо ехал. У них там вертолет. На это, значит, у них денег хватает. Нет, чтобы старикам пенсию поднять после того, как они всю жизнь вкалывали на благо общества. На это у них денег нет» а на вертолете кататься, до да животных распугивать – это они могут. Монолог продолжался до самого Веллингбю, где Ивон и Томи сошли, оставив старика в поезде. Это была конечная, так что он, похоже, собирался еще раз прокатиться, чтобы поглазеть на вертолет, адресовав свой монолог кому-нибудь другому. Став он уже поджидал их возле церкви святого Томаса, смахивавший на пирамиду из кирпичей – На нем был костюм и бледно-голубой галстук в синюю полоску, напомнивший Томи картинку времен Второй мировой, шведский тигр. Приведи их, Стафан расцвел и пошел им навстречу. Он обнял его он и протянул Томи руку. Тот принял ее, пожал. Молодцы, что пришли. Особенно ты, Томи. Чему обязаны? Просто решил посмотреть, что у вас тут такое. А, ладно. Надеюсь, ты не будешь разочарован, и мы тебя здесь еще увидим. И вон потрепала Томми по плечу. Он читал тут отрывок из Библии, о котором пойдет речь. Да ты что? Вот это да. Кстати, Томи, я так и не нашел ту награду, но будем считать, что тема закрыта, а что скажешь? «М-м-м...» Стафан явно ждал ответа, но, не дождавшись, обернулся к Ивон. «Вообще-то я должен быть в Окисхов, просто не мог такое пропустить. Но как только все закончится, мне нужно бежать, так что мы...» Оставив их, Томи вошел в церковь. На церковных скамьях к нему спиной сидели всего несколько стариков и старух. Судя по шляпкам, главным образом старух. Всю церковь заливал желтоватый свет ламп, висевших вдоль стен – Между рядами лежала красная дорожка с геометрическим узором, ведущая к алтарю, каменной стойке с цветами. Над всем этим возвышалось огромное деревянное распятие с фигурой Христа, выполненное в модернистской манере. Выражение лица Иисуса можно было принять за презрительную усмешку. У самого входа в церковь, где стоял Томи, располагались стойки с брошюрами, ящик для пожертвований и здоровенная купель – Томми подошел к купели, заглянул внутрь. «Отлично». В первый момент он даже засомневался. Ему не могло так повезти. Наверняка она была наполнена водой. Но он ошибался. Купель была вырублена из монолитного камня и доставала ему по пояс. Сама чаша была темно-серой, шероховатой, и в ней не было ни капли воды. «Ну ладно, тогда поехали». Он вытащил из кармана крепко завязанный двухлитровый полиэтиленовый пакет с белым порошком и огляделся по сторонам. На него никто не обращал внимания. Он проделал пальцем дыру в пакете и высыпал его содержимое в купель. Потом засунул пустой пакет в карман и вышел на улицу, на ходу придумывая, как бы оправдать свое желание сидеть на последнем ряду возле купели, а не рядом с мамой. Можно было сказать, что он хочет иметь возможность уйти никому не мешая, если ему станет скучно. «А что, неплохо? Прямо-таки идеально!»